Глава сорок пятая На следующее утро я просто зашла к ней по пути. Она молча впустила меня в подъезд. Дверь её квартиры была приоткрыта. Она недавно поменяла замок. «Мисс Диксон?» Я толкнула дверь и вошла в узкий коридор. «Вы дома?» «Это миссис Уилсон!» В квартире стоял затхлый, даже какой-то гнилостный запах словно здесь никогда не проветривали. «Мисс Диксон!» — снова позвала я. Из дальней комнаты послышался слабый голос. «Проходите!» Я прошла в залитую ярким солнечным светом гостиную. Мисс Диксон сидела в кресле напротив окна, спиной к двери. У неё был отсутствующий вид, какой обычно бывает у людей, кто весь день проводит в заперти в одиночестве, глядя на мир через окно. Рядом с креслом стоял журнальный столик, на котором теснились пустые стаканы, грязная тарелка и косая стопка книг. Я вздохнула про себя. Зрелище не из весёлых. Она действительно в ужасном состоянии. Но меня это не волнует. Побуду тут пару минут, извинюсь и уйду. Вот и всё. Я обогнула кресло, чтобы рассмотреть её получше. Рубашка на ней выглядела помятой, на босых ногах выцветшие тапочки, на коленях лежала раскрытая книга с пожелтевшими страницами. Я заморгала, чувствуя, как где-то в глубине шевельнулось воспоминание. «У нас была такая... стихий!» Она очень медленно повернула голову, чтобы встретиться со мной взглядом. Её волосы были грязными до такой степени, что слиплись в сосульки. Губы потрескались, будто она постоянно облизывала их. Не надеялась, что вы придёте. Спасибо. Я задумалась. Хотите, я приготовлю нам по чашке чая? Она не ответила. Я собрала грязную посуду со столика и поспешила на кухню, маленькую, но светлую. Возможно, даже красивую, если навести в ней порядок. В мойке возвышались горы грязных тарелок и чашек. Запах был тошнотворный. Я постаралась отмыть две чашки, нашла чайные пакетики и поставила кипятить воду. Вообще-то я не собиралась пить, но чай мне нужен был для того, чтобы занять руки, реквизит, без которого не обойтись. К тому времени, как я вернулась, она уже пересела с кресла на диван. Я поставила чашки на журнальный столик, пододвинула стул и села напротив неё. «Итак, вы хотели увидеться со мной?» Она не ответила. Между нами повисла неловкая пауза. С улицы доносились приглушённые звуки. Автобус или грузовик просигналил, разворачиваясь. Мужской голос выкрикивал указания. Наконец, она подняла глаза и посмотрела на меня в упор. Он приходил за мной. «Ральф!» Её голос звучал спокойно. «Он отправляет мне сообщение. Я знаю, что это он. Вызвал меня на пляж. Вы знаете это место. Мы его туда отвезли». Я сглотнула и покачала головой. «Простите». «Но я не понимаю, о чём вы говорите». Она нахмурилась. «Я не сумасшедшая. Может, у меня не всё в порядке с памятью, но я помню ту ночь, когда всё произошло». Я отрицательно покачала головой. «Вы говорите о моём муже?» Она взглянула на меня, словно раздумывая о чём-то. «Да». «О вашем муже. Разве я смогу когда-нибудь забыть?» И я почувствовала, как краска заливает лицо. «Зря я пришла. Хотела показать, что я лучше её. По крайней мере, что я добрая». «Боюсь, я не смогу остаться у вас надолго». Я взяла чашку и поднесла к её губам. «Вы что-то ещё хотите рассказать?» Он вышел из моря. Весь мокрый. «Нежить!» Я видела его. Я глубоко вздохнула. «Мисс Диксон, таблетки...» «Лора, зовите меня Лора!» «Больше никто не зовет меня Лорой!» Я села на стуле чуть более прямо. «Мисс Диксон», — твердо сказала я, «таблетки могут вызывать галлюцинации». Как следствие, вы можете видеть то, чего на самом деле не было. Моего мужа так и не нашли. Уверяю вас, что бы вы, по-вашему, не видели, он не поднялся из волн, чтобы преследовать вас. Она облизнула потрескавшиеся губы. Ее лицо было застывшим. Я кое-что помню. Он оставил мне бокал красного вина. Ширас. Оно было горьким. Но я выпила, как он и просил. Затем я пошла на берег и увидела там его. Он звал меня. Ждал. Я уставилась на нее. «Не знаю, мисс Диксон, чего вы добиваетесь от меня. Мне искренне жаль, что с вами такое случилось. Но вы нездоровы. Вам нужно отдыхать и поправляться». Её губы дрогнули. На мгновение мне показалось, что она насмехается надо мной. Потом я поняла, что она плачет. Тихо и как-то неряшливо. Я застыла. Мне хотелось уйти. «Выпейте-ка немного чаю». Я вскочила, взяла её кружку, попыталась вложить ей в руки и помочь сжать пальцы. У неё так дрожали руки, что горячий чай расплескивался на ковёр. Я помогла ей поднести чашку к губам и поддерживала, пока она пила. Когда Анна была совсем маленькой, я тоже так делала. Похоже, чай ей помог. Я поставила кружку на стол, истекающие капли мгновенно образовали круглую лужицу. Всё дело в лекарствах. У меня от них трясутся руки. Она помолчала, потом неуверенно посмотрела на меня. Наверное. Я пыталась покончить с собой. Может, и так. Не помню. Мне кажется, промывали желудок. Она пристально вглядывалась в мое лицо, словно хотела получить подтверждение тому, что с ней произошло. Но я не помню, чтобы принимала таблетки. Хотя в кармане моего пальто нашли пустую пачку. Как я могла совершить такую глупость? «Вам не здоровилось», — сказала я, — «но вы поправитесь. Потребуется время, и все пройдет. Вы будете жить дальше». «Вы действительно так думаете?» Я попыталась улыбнуться, даже не сомневаюсь. «Я чуть не умерла. Я все время думаю об этом, о моей жизни, о моих прегрешениях она помолчала об адде на что он должен быть похож я помолчала сомневаюсь что вы попадете в ад она посмотрела на меня с такой надеждой что мне стало ее жалко вы вправду считаете что я туда не попаду после того что я сделала после того что мы «Обе сделали!» Я покачала головой. «Мисс Диксон, я не знаю, что вы имеете в виду, но, по-моему, каждый достоин того, чтобы получить второй шанс. Даже вы!» Она сцепила руки. «Спасибо. Это больше, чем я заслуживаю. Спасибо!» Я снова встала. «Хотите ещё что-нибудь сказать мне?» Она оглядела меня. Когда я спустилась на берег, когда он позвал меня, лодочный сарай был открыт. Он выставил свечи на верстаке, бутылка вина и два бокала, один для него, другой для меня. Я не шевелилась. Но человек, который меня нашел, тот бегун, сказал, что лодочный сарай был закрыт. И сотрудники скорой помощи подтвердили, сказали, что у меня галлюцинации, и полиция не нашла никаких следов. Вот почему я принимаю сильнодействующие лекарства, чтобы они помогли мне забыть ту сцену в лодочном сарае. Вино Ральфа, поднявшегося из моря. «По-видимому, я все это выдумала». Я повернулась, чтобы уйти, но в дверях обернулась и сказала, «Может быть, вы и правы, мисс Диксон? Наверное, таблетки сыграли...» Ее голос внезапно стал пронзительным. «Я знаю, что я видела!» «Какие-то моменты ускользают, но главное, я помню и не понимаю. Совсем ничего не понимаю». Она наклонилась вперёд, положив дрожащую руку на подлокотник дивана, и прошептала. «А что вы думаете об этом?»